Глава 41. Акселя Элен находится в столовой. Он сидит отдельно от группы сотрудников, устроившихся за соседним столом, и смотрит в тёмное небо на падающие хлопья снега, подсвеченные уличными фонарями. Стоящий перед ним кофе выглядит нетронутым, на поверхности молочные разводы. Бледное лицо ничего не выражает, Аксель как будто не замечает атмосферы сдерживаемой паники, низкого гула голосов. Но Элин много раз видела такой взгляд и понимает, что он значит. Шок. Элин мягко прикасается к его руке. Аксель. "Уи", отвечает он, не поднимая головы, а когда наконец-то встречается с ней взглядом, Элин замечает, что его глаза покраснели, веки опухли. «Меня зовут Эллин Уорнер», — начинает она, но её слова тонут в раскатах грома, а темноту раскалывает зигзаг молнии. «Аксель», — во второй раз начинает она, — «я постоялец отеля, но работаю в британской полиции. Мистер Корон попросил меня расследовать смерть Адель, пока мы ждём прибытия полиции. Вы говорите по-английски?» «Да». Его руки лежат на коленях, пальцы крепко переплетены. «Меня зовут Эллин Уорнер», — «Не могли бы вы рассказать, что происходило перед тем, как вы нашли Адель? Важно записать подробности, пока воспоминания ещё свежи, чтобы мы могли поделиться с полицией, когда она приедет». «Постараюсь», — запинаясь, — говорит он, отодвигая стул рядом с собой. Эллен садится и вытаскивает из сумки блокнот. «Начните с того, чем занимались, за несколько минут до того. Что вы делали снаружи?» «Я пошёл проверить бассейны», — начинает он, не сводя глаз с окна. «Стук». хотел убедиться, что они закрыты. Эвакуация почти завершилась. Руководство хотело проверить зону бассейнов. Элин ободряюще кивает. Я как раз закончил с главным бассейном и перешёл ко второму. Тут я её и увидел. Голос Акселя дрожит. Я как раз начал накрывать бассейн. Чехол автоматический, он прошёл треть пути, и тут порывом ветра сдуло пар с воды. Он сжимает пальцы. Поначалу я даже не понял, что это человек. но потом увидел волосы они дрыгались в воде повисает мрачная тишина тогда я и побежал аксель замолкает и подносит руки к лицу я знаю что вы хотите сказать почему я не прыгнул не вытащил её я и сам задаю себе тот же вопрос снова и снова если бы я сразу прыгнул может у неё был бы шанс элин кладёт руку на его ладонь не обращая внимания на взгляды с соседнего столика Аксиль, люди не всегда реагируют одинаково, мягко и тихо говорит она. Нет единственно верной реакции, а кроме того, я думаю, вы ничего не смогли бы сделать. Я уверена, что к тому времени она уже была мертва. Судя по выражению его лица, Элин понимает, что он ей не верит. Теперь он будет с этим жить до конца дней, тысячу раз в день прокручивать всё в голове. А что если? А что если? А перед тем, как вы её обнаружили, вы не видели около бассейна ничего подозрительного? Нет. Но я пробыл там недолго, помогал с автобусами, и из-за снега возникли проблемы на парковке. А вы никого не видели? Кого-нибудь из сотрудников, постояльцев? Никого. Почти все постояльцы уже разъехались, а персонал помогал с эвакуацией. Элена, хватит отчаяния. никаких свидетелей. Вряд ли кто-нибудь хоть что-то заметил. Убийца, вероятно, воспользовался эвакуацией. Постояльцев почти не осталось, да и сотрудников с гулькин нос. Идеальное время. Элен перелистывает страницу блокнота. Вы хорошо знали Адель? Не очень. Так здоровались, пожимает плечами Аксель. У меня семья, трое детей. Я особо ни с кем здесь не общаюсь, только по работе. Значит, вы не в курсе, были ли у неё какие-то проблемы? Я нет, но она может что-то знать. Он показывает на темно-волосую женщину за соседним столом. Это Фелиса, старшая горничная. Адель работала под её началом. Спасибо. Элин встаёт и забирает сумку. Дайте знать, если что-нибудь вспомните, даже какую-нибудь мелочь. Подождите, хмурится Аксель. Ещё кое-что. Возможно, это не относится к делу, но Адель я видел, как она с кем-то спорила. Вэлин пробуждается любопытство. Она садится. Недавно, на прошлой неделе я был в спа-комплексе у главного бассейна, чистил сток. Адель была с другой стороны здания. Когда я повернул за угол, то услышал голоса на повышенных тонах. Спор был жарким. Помню, я ещё подумал, что они настолько увлечены ссорой, что даже не заметили меня. Вы слышали, о чём шла речь? Нет, слов я не разобрал. Я вошёл внутрь, безрадостно улыбается он. Я всегда говорю, что не стоит вкладывать в работу слишком много эмоций. Лучше не высовываться. Элин переваривает его слова. Вы узнали человека, с которым она спорила? Да, с помощницей управляющей. Её зовут Лора. Лора Штрель.